«Проклятые алмазы». Игорьку было пять лет, когда умерла мать Станка. Он вылетел в Черногорию. А через два дня Генрих обнаружил пропажу партии якутских алмазов, за доставку которых отвечал Станка. Софа с трудом дозвонилась до мужа. Станка, как всегда, ответил не сразу. «Ты веришь, что я ничего не брал?» «Да!» Софа почти крикнула. Она ни на миг не поверила в причастность Станка, а потом попросила его не возвращаться, пока все не выяснится. Станка с неохотой согласился. Оба они были уверены, что разлука долго не продлится, но вышла по-другому. Генрих вытребовал племянницу к себе в кабинет и впервые в жутком гневе орал и угрожал. Как ни пыталась Софа защитить мужа, дядя не верил ни единому слову. Он был убежден, что отъезд был подстроен, чтобы вывести камни за границу. Он не сомневался в вине Станка и обещал, что найдет вора и накажет. Софи стало по-настоящему страшно. Софа пыталась предупредить мужа, но его телефон молчал. Прошла неделя, потом еще одна, а потом позвонил старший брат Станка, Лазар, и сказал, что ее мужа нашли убитым, недалеко от аэропорта в Подгорице, — сказал по-черногорски. И Софа сначала решила, что плохо поняла. Тогда Лазар повторил по-русски. «Станка умер». На похороны она не успела. Билетов не было даже в бизнес-класс. Высокий сезон был в разгаре. Станка похоронили без нее. Они с Игорьком приехали только четыре дня спустя. Большой прокопченный дом Вуковичей замер. Никто не работал, не готовил, не пел песен. Радован, потерявший сразу и жену, и сына, лежал в больнице с сердечным приступом. Остальные члены большой семьи как будто не знали, что теперь делать. Софа и сейчас была тут лишней. Ей не с кем было поговорить. Да и начинать разговор Софа боялась. Ей казалось, все знают, из-за чего убили Станка. И кто это сделал? Но уехать сразу она не могла. Погруженная в мрачные мысли, Софа не сразу заметила, что Игорек быстро освоился в незнакомой семье. Мать увезла его годовалым, он ничего не помнил, но был принят как среди взрослых, так и другими детьми Вуковичей. Стоило ему проснуться, он сходу начинал во всем участвовать, ввинчивался в любую группу людей и тут же оказывался ее центром. Старшие двоюродные братья и сестры, уже все понимали и скорбели вместе со взрослыми. Слишком маленький, чтобы осознать смерть отца, Игорек был всегда весел и чрезвычайно бодр. Его энергия не иссякала до позднего вечера, пока он просто не засыпал там, где стоял или сидел. Однажды он полез за игрушкой под кровать и тут же уснул, забыв вылезти. Софа думала, что Игорек просто очень похож на отца, поэтому вызывает у всех родных Станка особые чувства. Но потом поняла, что ее малыш — единственный, кто вносит в гнетущую атмосферу хоть немного радости. Это неописуемо милое существо, гремучая смесь обаяния, лукавства, искренности, озорства и доброты, был нужен всей семье, чтобы пережить страшные времена. Его даже свозили в больницу к деду, и тот впервые после приступа сел на кровати. Игорек... Тут же пристроился рядом, стал расспрашивать радованно, что он тут делает, почему домой не идет. Поведал, что считает лепешки с сыром самыми вкусными на земле. А потом взял деда за руку. Старик был растроган и рад этому солнечному лучику. Софа понимала, что делать ей тут совершенно нечего. И все же уехать не решалась. Игорек был нужен этим людям». Она часто бродила одна и пыталась хоть что-то осмыслить. Станка убили из-за алмазов. И сделал это Генрих. Не сам, конечно. У людей, которые всю жизнь работают с драгоценными камнями, всегда есть связи в криминальном мире. Софа знала, что дядя время от времени имеет дело с людьми из этого круга. Камни приходят и уходят разными путями, не всегда легальными. К тому же Генрих был известным коллекционером, а это тоже особая история. Конечно, доказать причастность Корца к убийству невозможно. Дважды на хутор Вуковичей приезжали полицейские, расспрашивали и ее. Но что она могла им рассказать? Тех, кто убил Станка, уже и след простыл. Это было понятно. Софа отнюдь не была наивной. Что-то знала, о многом догадывалась. Когда Генрих открыто обвинил ее мужа в воровстве, он не прямо, а намеком дал понять, что допускает причастность к этому племянницы. То есть она следующая. Станка камни не брал, в этом Софа была уверена. Но его убили. Хотели узнать, где алмазы. И ничего не добившись, просто выстрелили в голову. И что теперь? Где Генрих будет искать камни? Получается... Примется за нее? Других подозреваемых у него, похоже, нет? Вопрос. Где же эти проклятые алмазы? В Черногории царило лето. Дом стоял на склоне горы, густо поросший соснами. Дивный сосновый дух заполнял пространство и легкие. Софа не закрывала окно в комнате на втором этаже, где поселили их с Игорешкой. И свежий хвойный запах успокаивал... И утешал. «Мужа она защитить не смогла. Может, есть шанс спасти себя и сына? Как?» Софа представляла стоимость пропажи. «Генрих пошел на убийство, чтобы вернуть украденное. Значит, будет искать, пока не найдет». Она промучилась всю ночь, но к утру задремала. Проснувшись, Игорек сам оделся и уже хотел было пойти позавтракать. Есть он хотел всегда. А утром самой первой была мысль о вкусной еде, которая ожидает его сегодня. Мама спала, но будить ее не обязательно. Нужно пойти вниз на кухню. Там всегда есть, чем полакомиться. Он направился к двери. Путь лежал мимо кучи игрушек. Равнодушно пройти мимо такого богатства не получилось. Малыш сел на пол и забыл обо всем. Софу разбудили звуки веселой игры, затеянной сыном. Его игрушки занимали полкомнаты. И с каждым днем куча увеличивалась. Малыш тащил все, что находил интересным. Велосипедный звонок, гнутую поварежку, пассатижи. Вот кто-то обыскался. Сухие корешки странной формы, какие-то коробки. «Надо будет разобрать», — подумала Софа. Время шло, а она так и не могла решить, как быть. «Страх». Рос в геометрической прогрессии и уже заполнил весь мозг. Игорек поехал со взрослыми на источник за водой. Его посадили на тележку и повезли вместе с пустыми бидонами. Софа, не зная, куда деться от тоски и тревоги, ходила по комнате, пыталась что-то делать. На полу среди игрушек она увидела знакомую коробку. На день рождения, который был... Как раз накануне того, когда Станка узнал о смерти матери, Ниночка подарила ему дорогой подарок. Серебряная фляжка для коньяка и крошечные рюмочки с логотипом известной фирмы были уложены в аккуратную плоскую коробку, обтянутую кожей. Суфа удивилась, увидев набор, зачем Станка взял его с собой. Он собирался в спешке, может, случайно засунул. Как нелепо выглядела эта вещица здесь, в деревенском доме. Софа открыла коробку. Из рюмочки ей на подол высыпались какие-то белесые камешки. Софа присмотрелась и закрыла глаза. Этого просто не могло быть. все таки камни взял Станка. Украл и уехал. Всё это время они лежали в коробке. Здесь, в этой самой комнате. Зачем? На что он надеялся? Как он мог оставить жену и сына рядом с теми, кого обокрал? Что собирался делать с камнями? Следователь говорил, что пристанка нашли только документы и авиабилет в Петербург. Зачем он хотел вернуться, если камни были у него? Софа сидела на полу и тупо смотрела прямо перед собой. Горсть алмазов так и лежала у нее в подоле. Шок был такой сильный, что она не слышала никаких звуков. Не шелохнулась даже тогда, когда Игорек обнял ее за шею и прижался к спине. «Мама, дядя Лазар сказал, что я Титан. Это такой сильный великан. Я всю дорогу держал бидоны и не давал ему пасть. Мама, пойдем покушаем немножечко. На кухне что-то варят, я нюхал. Я нюхал еще отворот». «Пойдем скорее, а то нам не достанется». Сквозь шум в ушах детский голосок пробивался с трудом. Софа смотрела на сына и не понимала ни слова. Ужасно было, что алмазы пропали. Но еще ужаснее то, что они нашлись.